Глава 20. Конечно, я не собирался возвращаться просто так. На меня только что было совершено покушение, которое имело все шансы на успех, в том числе способно было уничтожить моё имение. Если бы оно пострадало, тогда я бы пошел священной войной на всю эту страну. И плевать мне, что их много и черпают они энергию со всех источников, которые им доступны. Трудно даже представить, какую они собрали мощь и пустили через тоннель. Кстати, скорее всего, в отряде захвата действительно были сильные одаренные, сильнее тех, кто остался прикрывать тыл. Но я сам не знаю, кто там был, может, и маги у них теории. Они умерли раньше, чем я успел поговорить с ними, или хотя бы понять, чего они стоили. Но пройти через тоннель может далеко не каждый. «Ладно, раз я тут, то пора поиграть». Только это сказал, как тот же пришлось перекатом уйти в сторону. «Убить его!» — орёт усатый индус в чёрной чалмье. «За что?» — выпячивая от удивления глаза и посылая у него копье, которое лежало тут же рядом, возле убитых мною людей. Этот отряд я заприметил сразу. Он направлялся из города, но не успел к общему веселью. «Пять одаренных средней силы». А ведь я этого соча в первый раз в жизни вижу, а он сразу убить да убить. Между нами завязался бой, который мне был неинтересен, а потому я применил свой дар. Одного человека, который уже пытался возвать к своей силе, просто и без затеи перекусил пополам каменный червь, который вылез из земли. Второму вышибло мозги, дал бы И пусть скажет спасибо, что я не призвал аморального крота. Эти существа были настоящим ужасом в моем мире. В тех землях, где они водились, даже возводили дома на пилонах, чтобы кроты не залезли ночью в дом и... Впрочем, не будем об этом. С остальными я разобрался голыми руками, просто сломав их. Из этого патруля, или кто они там были, всего два человека могли проводить свои манипуляции силой, а остальные даже этим не способны были похвастаться. Да только, кажется, я все равно спалился, раз в мою сторону сейчас поворачивают дирижабли. «Кто вы такие? Что вам нужно? Я вас не знаю, идите нахрен!» Остров Мадагаскар, восточное побережье. Джарам сильно гневался. Почему он, адмирал самого Махараджи, Карбабаманджи, Ганди XII, должен командовать таким примитивным дирижаблем? На его счету было больше тридцати сбитых воздушных целей и проведенных полусотни битв, которых он ни разу не терпел поражения. А сейчас гордый сын своего народа и верный слуга, почитаемого Бога, гневался. Мало того, что у него забрали на время его падму Пхараджи, так еще пересадили на этот кошмар. Не то чтобы дирижабль драконов был хуже, нет, просто он был китайским. У их народа считалось, что вещи, сделанные руками индусских граждан, более качественные, а остальные создают лишь жалкие подделки. Но приказ есть приказ. Он понимал, что так нужно, и готов был терпеть, несмотря на то, что сердце его наполнялось болью от таких решений. Радует его только тот факт, что команда у него та же самая, с которой он уже долгие годы служит. И самое важное, что не только он один такой был. Из всех дирижаблей половина принадлежала драконам, а половина индусам, хотя и под флагом Китая. Конспирация, святая корова. «Адмирал!» — подошел к нему офицер Дипак, поклонился. «У нас есть для вас новости». «Новости у тебя, а у меня только потерянное время», — ответил адмирал, который был явно не в духе. «Говори, да быстрее». «В нашем секторе враги», решил не тянуть, чтобы не гневать важную особую офицер. «Сколько?» — тут же спохватился адмирал. «Почему я не вижу их на радаре?» На последних словах он ударил по монитору кулаком, отчего тут потух. «Ширпотреб!» Постучав по нему еще несколько раз, пытаясь реанимировать, он прекратил это делать и, покачав головой, отвернулся. Радар сдох. И адмирал еще больше убедился, что техника у драконов говно. А вот офицер не стал говорить, что адмирал смотрел на радар верхней полусферы, который ничего на земле не мог показать. брак неизвестным нам образом высадился на юге. Комендант деревни местных докладывает, что его отряды попытались задержать их, но неудачно. Стал он зачитывать с листочка дословно о происходящем. «Высадился». Адмирал так резко поднял голову от удивления, что у него даже челма чуть не слетела. «Исключено. Мы тут стоим уже шестой день и не могли никого пропустить. Возможно, это морской флот пропустил». Глаза у адмирала воздушного флота резко засияли. «Если это так, то это замечательная новость. У него появится возможность утереть им нос и доказать, что только воздухоплаватели могут называться адмиралами. Это значит, что действовать нужно быстро. Сколько их там? Комендант говорит, что потерял уже около сотни людей. Говорит, что противников не меньше двух тысяч. Еще есть координаты. Огонь! Со всех орудий огонь!» — завопил адмирал, не желая упустить такую жирную цель. Дирижабли стали разворачиваться, и никто даже не задумался, откуда здесь могло взяться две тысячи врагов. А дело было в том, что комендант действительно потерял много своих людей. Ему доложили, что их убивает всего лишь один-единственный человек, но быстрый, как леопард, и яростный, как разломный лев. Ему просто было стыдно признаться, что такие потери нанес всего один человек. Немного подумав, он прикинул, сколько нужно иметь врагов, по их понятиям и нормам, чтобы понести такие потери. Решил не наглеть и две тысячи, хотя бы была у него мысль влепить там цифру и в десять тысяч, Вдруг бы его даже повысили, и тогда он смог провести домой еще одну жену или двух наложниц. Когда дирижабли развернулись в мою сторону, я улыбался, считая, что наконец-то заслужил столько внимания, сколько заслуживаю, и дождал кулачок шнырки, который веселился вместе со мной. А вот когда они стали расчехлять свои орудия, все разом, я уже не улыбался, а был на полпути в тоннель. Но я не бежал, а проводил тактическую перегруппировку и делал это с пафосом, гордо, а еще обещал вернуться. Заскочив в тоннель, я осознал сразу две вещи. Первое, что, скорее всего, мне не нужно тратить свои силы, чтобы схлопнуть этот тоннель. Ведь то, что прямо сейчас насыпят пушки-дирижаблей, гарантированно уничтожит вход и повредит всю структуру тоннеля. А вот второе, я понял, что тащу за шкирку неудачливого папуаса И если не сделаю что-то прямо сейчас, то он сдохнет, он уже весь синий. Пришлось прикрыть его своей аурой. Но на вопрос, зачем я его с собой взял, ответа у меня не было. Пожалел, наверное. Я даже не осознал, как это сделал, в последний момент метнувшись, чтобы забрать свой молот, и в процессе поняв, что еще нужно забрать чернокожего парня, иначе он здесь погибнет, просто схватив того за шкирку. В подтверждение моих слов пелена за моей спиной заколыхалась. Тоннель с той стороны был обрублен и потихоньку начал схлапываться в мою сторону. А еще несколько теневых тварей решили пробежаться и, наверное, укусить меня за задницу. Вон как стремится ко мне, даже рты свои пооткрывали. Ясно было, что уйти я не успею. Я обернулся и широко улыбнулся летящим ко мне теневым ужасом. — Тупые тварюшки, вы точно ничего не перепутали? — ласково осведомился я. Теневые ужасы были не очень умными, но даже в их мишке возникла идея, что да, косяк случился. Именно это я прочитал в их глазах, когда передние начали тормозить, а задние стали их подпирать. Вся эта масса, не очень быстро, но настойчиво, продолжала переть в мою сторону. Это мне очень не понравилось, ведь при соприкосновении наших тел они волей-неволей захотят вытащить из меня душу. Они так делали со всеми, Но моя душа для меня очень ценна. Поэтому я сделал то, что должен был сделать. Обычно я руководствуюсь своим правилом. Если кто-то хочет забрать твою душу, забери у него ее первым. Хлопок ладоней, от которых вокруг распространяется голубое сияние, и мой океан душ пополнился еще на несколько теневых ужасов. В хозяйстве пригодятся. Так-то это на редкость цикливые твари. Ну, что касается встречи с нами, охотниками и старается держаться подальше. А здесь, видимо, этот туннель, по которому туда-сюда лазили одаренные, привлек их внимание, поэтому так быстро они не сориентировались. В любом случае, эти души я использую с пользой. После этого я подхватил и кинул на плечо бесчувственного папуаса, а затем быстро направился в сторону туннеля. Новые души — это хорошо, но если схлопнется туннель, то мне придется потратить слишком много энергии, чтобы остаться в разуме. А вот у земца шансов точно никаких не будет. Выйдя наружу, я увидел несколько стволов, которые были направлены мне прямо в нос. Ну да, волк и подмога. Сажа, ты как всегда, начал волк, но я рявкнул. Ложись! Что не отнять у моих гвардейцев, они всегда точно выполняют мои приказы. Все мгновенно рухнули на землю. Сзади с громким хлопком схлопнулся тоннель, выкинув во все стороны брызги смертоносной тени но я уже прикрыл ребят щитом так, что никто не пострадал. «Можете вставать», — сказал я. Волк, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги, стряхнув невидимые пылинки. «Саша, ты, как всегда», — продолжил он свою песню. «Ладно, мамочка, не ной. Вот, ну, но бойца тебе принес. аккуратно похлопал по щекам я туземца. «Да что-то он не очень на бойца тянет. Дохлый какой-то», — усомнился волк. «Ну, считай это вызовом». «Каждый дурак может из обученного спецназера-гвардейца сделать, а ты из необычного папуаса-новобранца воспитай. Вот это будет показатель». Я посильнее похлопал по плечам, влив в него чуть-чуть живительной энергии, и тот вроде начал приходить в себя. «Саня, у тебя кровь из ушей течет, сказал Волк. «Да нет, это она раньше текла, уже не течет. все Всё-таки печать регенерации — великая вещь. И пока я там возился с индусами... Она работала и быстро восстановила мне перепонки. Так осталась легкая боль и звон в ушах. Но, по крайней мере, же все было в порядке. Кажется, я уже потихоньку превращаюсь в неубиваемую машину, которой был в прошлом мире. «Живой?» — уточнил я у Пупаса, который очнулся. Тот пробурчал что-то невнятное. Я спохватился и повернулся к Волку. — Ты по-французски разговариваешь? — Ну, знаю пару слов. — Смирный шагом марш! — уточнил я. — За кого ты меня принимаешь? — Еще парочку, — засмеялся Волк. — Как пройти в библиотеку и разрешить вам впендюрить? — Значит, еще одна задача — научить его русскому. — Будешь пятница? — лопнул я его по плечу. — Почему это пятница? — спросил Волк. — Сегодня же четверг. — А еще бы тебе классику мировой литературы прочитать нужно, — засмеялся я. — Ладно, ванны спроси. — Не хочу я у нее спрашивать, — насупился Волк. — Она меня обязательно чему нибудь припашет тогда не спрашивай что тут у нас кивнул я неплохие артефакты очень неплохие улыбнулся волк удовлетворенно вперемешку с кусками мяса и судя по некоторым головам это явно не андрюхинские все так сказал я это были индусы самого мадагаскара знаешь саш я без претензий нахмурился волк но Мадагаскар — это не индия ах ты ж чертов полеглот засмеялся я решил блеснуть своим образованием так вот скажу тебе что твои данные немного устарели мадагаскар это уже немножко индия но это все мелочи меня больше интересует знал ли барон андрюхин что с его земли на меня собираются лезть эти упыри точно знал возмущенно сказал волк «М глянул я на него а вон смотри за кустами свалить не успели Я посмотрел и действительно увидел два грузовика, видимо, перевёрнутые взрывной волной от взрыва купола, и у них на дверях был герб моего соседа-барона. «Ну, значит, сам себе злобный, братейна, сказал я. «Уверен, ты уже навел справки. Что он может нам противопоставить?» «Четыре сотни гвардейцев. Да так себе бойцы», — покрутил волк рукой неопределенно. «Немножко техники, но по сравнению с нами хлам». «Ясно» тогда нам нужно сходить и поинтересоваться у андрюхина какого хрена он тут устроил волк обернулся у нас сейчас три буревестника и пять десятков бойцов если мы очень торопимся то думаю можем пойти и задать этот вопрос прямо сейчас если это терпит то можно вызвать еще ребят на подмогу хм, я задумчиво почесал затылок не могу сказать что очень тороплюсь но не могу сказать что это терпит пожарские воздухи — Да, над нашим имением кружит. Согласно боевому расписанию, четыре валькирии в воздухе, четыре в боевой готовности. — И воздух-земля, у них ракеты тоже есть? — продолжил свою мысль я. — Естественно, — хмыкнул Волк. — Ну, тогда предлагаю лететь им прямо сейчас, но чтобы перед этим туда слетали Валькирии. — А как же мораторий? — спросил Волк. — Мораторий? — засмеялся я. — Так у тебя же камеры работали. Ты все это заснял? Если что, покажу императрице, откуда на нас готовилось нападение. Волк почему-то улыбнулся, но кивнул. Принято, сказал он. Давай тогда, командуй. Есть. Волк сноровисто достал большой командирский планшет, который имел связь и карту со спутников, и в режиме реального времени принялся отмечать цели для пожарского. Это волк. Задачи ясны, понятны? Прием. Пожар на связи, раздался голос Жоры. Все ясно, атакуем. «Парочку ребят я бы здесь оставил», — как-то смущенно попросил меня Волк. Я глянул на груду трофеев, которые собрали в кучу, и кивнул. «Ну, несколько бойцов погоды не сделают, так что да, пускай охраняет твою прелесть». «Я так понимаю, вертолеты уже вылетели?» «Обижаешь, командир», — ругнулся Волк. «Когда погнали?» Мы запрыгнули в буревестники и стартанули в сторону имения Андрюхиных, которое находилось буквально в десяти километрах отсюда. С рём, на сверзуке над нами прошли валькирии, и в режиме реального времени мы видели, как с них срываются ракеты и летят вниз. Первой была подмита единственная станция ПВО, собранная еще во времена царя Гороха, которая ничего не смогла противопоставить современной ракете. Но дальше ракеты прилетели по автопарку и по казармам. Ночь превратилась в яркий день. «Посаживаемся!» — рявкнул волк. Буревестники пошли на посадку. Гвардейцы, поднявшие доспех, выпрыгивали с высоты в несколько метров, прикатом гасили инерцию и тут же вступали в бой. Я сегодня уже повоевал, поэтому дождался, когда машина опустится на землю. В то время режиссер Шнырько показывал мне, как ведется бой. Собственно, три ударные группы прошли сквозь остатки вражеской обороны, как нож сквозь масло, затормозив всего пару раз. Первый раз, наткнувшись на замаскированный ДОТ, а второй раз на тройку сильных одаренных. С большим интересом я посмотрел на ту редкую картину, когда поняв, что даже антимагических боеприпасов не хватает, чтобы пробить щит одаренных, мои гвардейцы вступили в атаку. Первым был волк, который в кое-то веке достал из ножен своего теску Люпуса. Да, не зря он в тайне от своих подчиненных, дабы не ранее своего авторитета, тренировался с бурбульсом на берегу Байкала. После этого старого спецназера была целая куча синяков, но оно того стоило. Техника фехтования, изначально рассчитанная исключительно на короткие клинки, при диверсионных операциях явно выросла. Он все еще отставал от того же Гриша Астахова и некоторых моих истребителей, не говоря уже о призраке Банши или Бурбулисе. Но сражался на уровне, да и родовой меч давал ему дополнительную силу и быстроту. Потапов лично располовинил двоих. А третий попытался сбежать, но, как гласит старая спецназерская поговорка, от спецназа не нужно бегать, иначе умрешь усталым. Из ниоткуда возник Ким, и его светящееся зеленым лезвие вошло в основание шеи одаренного, после чего тут рухнул без призраков жизни. Согласно инструкции, мы остановились перед жилыми помещениями, охватив усадьбу кругом. Держи! заботливо дал волк мне откуда-то взятый мегафон. «Барон Андрюхин, это барон Галактионов, на землю которого вы так подло напали. У вас есть пять минут, чтобы выйти наружу с поднятыми руками. Если этого не случится, моя гвардия войдет внутрь, и смерть ваших близких и гражданских будет на вашей совести. Теперь обращаюсь к гражданским. У вас есть пять минут, чтобы выйти без оружия с поднятыми руками. Мои гвардейцы отведут вас в безопасное место, и вы не пострадаете. Сейчас два часа 13 минут. Время пошло. Я убрал мегафон, передал волку и сложил руки на груди. Думаешь, поведется? Уточнил волк. Не знаю. Ничего про него не знаю. Из той краткой справки, что дала мне Анна про соседей, он вообще не отличается ни умом, ни сообразительностью. Я так и не понял, с чего он живет. Но понял, что его население живет не очень хорошо. В проёме двери, показалось тело с поднятыми руками. Барон? уточнил я волк припал к биноклю да нет не похоже гордеец тащите его сюда сказал я ты кто такой спросил его слабо одаренного я заместитель начальника гвардии барона андрюхина барон требует отвести ваши войска в сторону к себе иначе на вас обрушится весь гнев империи за нарушение императорского моратория ясно было что воец передавал то что ему сказал господин Вот только его интонация совсем не походила на интонацию, которая требовалась для такого грозного сообщения. «Не, мы так кашу не сварим. Дай сюда мегафон», — сказал я Волку. «Барон, у вас две минуты, или мы заходим. Парламентёры больше не принимаются». Когда на счетчике оставалось десять секунд, и пошел отсчет, стало понятно, что Барон не собирается выполнять мои условия. «Волчара», — повернулся я к нему, — «дай мне полминуты». Все-таки не хочу, чтобы мирный народ погибал. Есть у меня на него другие планы. Скрывшись в тени, я побежал в сторону усадьбы, с каждым шагом погружаясь все глубже и глубже. Когда я добежал до стены усадьбы, то и стены для меня уже были иллюзорными. С легким усилием я зашел внутрь. Примерно представляя, как построены домики у местной аристократии, я забрался на второй этаж и не прогадал, Барон забаррикадировался у себя в кабинете. Снаружи стояли явно недовольные гвардейцы, которые понимали, чем это все закончится. А он держал в руках какую-то смасшедшую пушку с огромным широким стволом, который больше напоминал какой-то чёртов грандомёт. Даже боюсь представить, что будет, если он из нее выстрелит. Поэтому я просто проявился наружу у него за спиной. Одной рукой выдернул эту пушку, А другой вырубил его, напитав руку силой. Барон Андрюхин, в ранге неполного ветерана, упал на пол со сломанной шеей. Упс! Странно, как такого слабака никто не прибил до меня, учитывая, как любили аристократы отбирать друг у друга земли. Глядя на мертвое тело, я достал из рюкзака захваченный с собой мегафон и заорал, не выходя из комнаты. Это барон Галактионов, абсолют империи, действующий в своем праве. Ваш господин! «Нейтрализован! Сопротивление бесполезно! Все, кто не бросит оружие в течение 10 секунд, будут уничтожены!» Также, не убирая от губ микрофона, я проорал в сторону улицы. «Гвардия! Готовность 10 секунд! Время пошло!» Когда мои гвардейцы короткими прибежками, скрываясь за укрытиями, пошли в атаку, с непристойными криками «Не стреляйте! Пощадите!» из усадьбы посыпались безоружные люди. «Походу, этот раунд я выиграл. Вот только что делать с бароном!» Честно говоря, я не ожидал, что он окажется таким дохляком, и я так просто сверну ему шею. Ну, можно сказать, конечно, что я был немного этим нападением, точнее, тем, что могло случиться, дойди до сотни одаренных до моей усадьбы. Так что, да, чувствовал себя в своём праве. Вот только земля осталась без барона. Быстро собрав его родню, я внезапно понял, что барон, кажется, хотел жить вечно и не озаботился даже семьей. Я вспоминаю что-то из доклада Анны, что традиционные семейные ценности были чужды этому человеку. В личные дела не лезу, но факт остается фактом. Наследников у него не было, баронство он просрал. Задумчиво почесал голову, и на телефоне появился номер графа Арнаутского. — Роман Сергеевич, спите? — Да как тут поспишь, когда вокруг такое творится? Вся гвардия на выходе. У вас там все хорошо, Александр. «У меня здесь лучше всех. Я чего звоню, граф? Я вам тут землю нашел вместо вашего графства. Не такой большой кусок, но, по крайней мере, поближе ко мне, где я могу за вами присмотреть. И да, я готов вам его передать, если вы принесете мне вассальную клятву». «Граф принесет клятву барону?» — послышался удивленный возглас в трубке. «Ну да. А что тут такого?» — удивился я. В трубке раздались короткие гудки. «Странно». Я повернулся к волку. «Так нельзя, что ли?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Потапов. «Я в ваших аристократических делах не очень рублю». «Так я и сам как-то не подготовился», — мыкнул я. А затем пристально посмотрел на Волка. «Ты говорил, что в последнее время мало движухи?» «Но было такое», — сдержанно кивнул мой командир гвардии, чувствуя подвох. «Я тут карту вспомнил и, кажется, понял, как подсобить Доброхотова». «И как?» — поинтересовался Волк. «Отобрать обратно нашу гордость!» Непризнанное суверенное государство МММ около китайской границы. «Мой муж», — склонила голову Арина Галактионова, когда охранники проводили ее в большой генеральский шатер. Генерал Хон Хэй не любил чужих домов. Он любил свой дом, либо, если находился в походе, предпочитал свой шатер, который, впрочем, не сильно отличался от некоторых дворцов ты вся всё-таки нарушила мой приказ!» Генерал сидел за небольшим столиком на циновке и обедал. «На все воля императора!» — склонила голову Арина. «Только поэтому ты до сих пор жива!» — кивнул генерал. «Против воли императора мы ничто. Зачем ты пришла ко мне, если у вас есть конкретное задание?» «Чтобы убедить вас, мой муж!» — снова поклонилась Арина. Конхэй первый раз за беседу поднял глаза от столика, за которым руками я разбирал тушеную баранину. «Я тебе уже говорил, что ты мне надоела. Ты бесполезная. У меня была миссия присматривать за тобой и контролировать, чтобы ты не применяла свой дар. Но после того, как по приказу императора я тебе его распечатал, моя миссия стала бессмысленной. А как женщина ты мне не нужна. Уходи, я больше не хочу тебя видеть». Лицо Галактионовой заострилось. По ней пробежала тень. И она криво улыбнулась. Возможно, твой гнев направлен не на меня, благородный генерал Хонхай, а на твое позорное поражение, которое великий генерал потерпел даже не от имперской армии, а от простого русского герцога. Да что ты себе позволяешь? Генерал стал подниматься из-за стола, а его аура начала распространяться в пространстве, собираясь сожрать все живое. Но на этот раз женщина не испугалась. Более того, улыбка ей стала еще шире. Она сделала два шага вперед и кинула в лицо генерала небольшой предмет размером с монету. Ловко поймав ее старый Хон Хэй бросил на нее взгляд, и его узкие глаза расширились от удивления. На почему? Он растерянно посмотрел на женщину. Потому что это не я бесполезна, а ты бесполезен. Вся твоя былая слава осталась в прошлом. Ты показал, что не можешь справиться с современными реалиями войны. Поэтому ты будешь заменен. «Убери доспех, генерал Хонхай, именем императора!» Старый преданный воин Империи драконов подчинился, опустив доспех. Галактионова взмахнул рукой. Из широкого рукава кимонова вылетела небольшая, но смертельно ядовитая змея и вцепилась в шею беззащитного генерала. Смерть наступила буквально за две секунды. С выпученными от боли глазами генерал рухнул на землю, и из руки у него выпал черный кругляшок так называемая черная метка» с его именем. Старый, но очень действенный закон «Империи драконов», который фактически подписывал смертный приговор для получившего о «либо немедленно, либо потом», но это случалось гарантированно. Арина сделала два шага вперед и с отвращением плюнула на некогда великого главнокомандующего. «Больной ублюдок! Как давно я мечтала об этом моменте!» В её дальнейшем смехе которым она разродилась, запрокинув голову к потолку, явно проскальзывали нотки безумия. Конец пятнадцатой книги. Текст читал Александр Башков.